Глава 30. Моя энергетическая компания и Джордж У. Буш К тому времени, когда убили Торихоса, я не виделся с Паулой уже несколько месяцев. Я встречался с другими женщинами, в частности, с Уинфред Грант, молодым специалистом по экологическому планированию, с которой я познакомился в Мэй, и чей отец оказался главным архитектором Бэштель. Паула встречалась с колумбийским журналистом, но мы остались друзьями. Работа свидетеля-эксперта давалась мне нелегко, особенно когда речь шла об основании строительства атомной электростанции «Сибрук». Мне часто казалось, что я опять продался, вернулся к своей прежней жизни просто ради денег. Уинни Фред окружила меня невероятной заботой в тот период, Она была открытым защитником окружающей среды, однако понимала практическую необходимость обеспечения растущей потребности в электричестве. Она выросла в округе Беркли, Ист-Бэй, Сан-Франциско и окончила Калифорнийский университет в Беркли. Она была свободомыслящим человеком, чьи взгляды на жизнь противоречили ценностям моих пуританских родителей и Энн. Наши отношения развивались. Уинифред взяла отпуск за свой счет в Мэйн, и вместе мы отправились на моей яхте вдоль Атлантического побережья в сторону Флориды. Мы не спешили, часто высаживались в разных портах, чтобы я мог слетать на работу и дать показания в качестве свидетеля-эксперта. В итоге мы прибыли в Вест-Палм-Бич, Флорида, и сняли там квартиру. Мы поженились, и в мае 1982 года у нас родилась дочь Джессика. Сын, у меня не было детей. Мне было 36 лет, и я был значительно старше тех, кто ходил на курсы для будущих родителей. По проекту Сибрук мне, помимо всего прочего, поручили убедить общественную комиссию по коммунальному обслуживанию Нью-Гэмпшира в том, что атомная электростанция Лучшее и самое экономичное решение по выработке электричества для штата. Как ни странно, чем больше я изучал этот вопрос, тем больше я сомневался в достоверности собственной аргументации. В то время информация постоянно менялась, отражая новые исследования и факты, все чаще указывающие на то, что многие альтернативные виды энергии Лучше с технической точки зрения, экономичнее и намного безопаснее, чем атомная электростанция. Однажды я сообщил своим боссам в коммунальной компании, что я больше не могу представлять их интересы. Я отказался от этой крайне прибыльной карьеры и решил создать компанию, которая воплотит в жизнь новые технологии и превратит теорию в практику. Через несколько месяцев после рождения Джессики я основал компанию. Independent Power Systems, IPS, нацеленной на проектирование экологически безопасных электростанций и создание модели, которая вдохновит других. Бизнес был рискованный, и большинство наших конкурентов в конечном итоге потерпели поражение. Она спасла случайность. По сути, я был уверен, что каждый раз, когда кто-то мне помогал, это было наградой за мои прошлые заслуги и мое молчание. Бруно Замботти занял высокий пост в Межамериканском банке развития. Он согласился войти в Совет директоров IPS и помочь финансировать еще не оперившуюся компанию. Мы получили поддержку Банкер Страст, ИСи Energy. Prudential Insurance Company, Чадборн и Парк, крупной юридической фирмы Солл-Стрит, партнером которой был бывший сенатор Соединенных Штатов Америки, кандидат в президенты и госсекретарь Эд Маски, а также Райли Стоукер Корпорейшн, инженерной фирмы, принадлежащей Ashland Oil Company которая проектировала высокотехнологичные и инновационные котлы для электростанций. Нас поддержал Конгресс Соединенных Штатов Америки, освободив IPS от некоторых налогов и тем самым дав нам существенное преимущество над конкурентами. В 1986 году IPS и Бештель одновременно, но независимо друг от друга, приступили к строительству электростанции на основе инновационных, передовых технологий по сжиганию отработанного угля без образования кислотных дождей. А В то время людей гораздо больше беспокоил кислотный дождь, диоксид серы, оксиды, азоты и твердые частицы, чем выбросы углерода в атмосферу. К концу декады эти две станции произвели настоящую революцию коммунальной отрасли, внеся значительный вклад в новые национальные законы о борьбе с загрязнением окружающей среды, доказав раз и навсегда, что многие так называемые отходы производства можно преобразовать в электричество и что уголь можно сжигать без образования кислотного дождя, тем самым опровергнув многолетние заявления коммунальных компаний об обратном. Наша электростанция также подтвердила, что такие непроверенные передовые технологии могут финансироваться небольшой независимой компанией через Уолл-стрит и другими традиционными способами. В качестве дополнительного бонуса электростанция IPS направляла тепло в гидропонную теплицу площадью 3,5 акра, а не в пруды-охладители или градирни. Как президент IPS я получил доступ к внутренней информации энергетической отрасли. и имел дело с самыми влиятельными людьми в бизнесе – юристами, лоббистами, инвестиционными банками и высокопоставленными управляющими крупных фирм. У меня было еще одно преимущество – тесть, более 30 лет проработавшая в Бестель, став главным архитектором компании, и теперь возглавлявшей строительство города в Саудовской Аравии, что было прямым результатом работы, проделанной мной в начале 1970-х годов на проекте по отмыванию денег в Саудовской Аравии. В энергетической отрасли происходила серьезная реструктуризация. Крупные инженерные фирмы боролись за право контролировать коммунальные компании или, по крайней мере, соперничать с ними, что раньше было привилегией местных монополистов. Дерегулирование стало девизом дня, и правила менялись в одночасье. Перед амбициозными людьми открывалась масса возможностей, чтобы воспользоваться ситуацией, которая поставила в тупик суды и Конгресс. Отраслевые эксперты окрестили тот период эры Дикого Запада в энергетике, Одной из жертв этого процесса стала Мэйн. Как и предсказывал Бруно, Мак Холл потерял связь с реальностью, и никто не решался сказать ему об этом. Пол Приди даже не пытался контролировать работу компании, и руководство Мэйн не только не сумело воспользоваться изменениями захлестнувшими отрасль, но и допустило ряд серьезных ошибок. Всего через несколько лет после того, как Бруно принес компании рекордную прибыль, Мейн перестала выполнять обязанности экономического убийцы и оказалась в тяжелом финансовом положении. Партнеры продали Мейн одной из крупных инженерно-строительных фирм, которая правильно разыграла свои карты. В то время как я получил почти по 30 долларов за акцию в 1980 году, Примерно 4 года спустя оставшиеся партнеры довольствовались менее чем половиной этой суммы. Вот так сто лет безупречной работы закончились унижением. Я переживал за друзей, которые остались в компании, но при этом радовался, что успел вовремя уйти. Имя Мэйна некоторое время оставалось под новым руководством, но затем от него отказались. Логотип, некогда столь влиятельный, в странах всего мира канул в лету. для тех, кого интересовали нефть и международная политика, была еще одна актуальная тема сын вице-президента Джордж У Буш, его первая энергетическая компания Арбасто, что в переводе с испанского означает «куст», «буш», оказалась неудачной, и ее спасло только слияние с компанией. Спектрум 7 в 1984 году. Затем Спектрум 7 сама оказалась на грани банкротства и в 1986 году была куплена Harkin Energy Corporation. Джорджа у Буша оставили в совете директоров и консультантам с годовой зарплатой в 120 тысяч долларов. Примерно 315 тысяч долларов при перерасчете на курс 2022 года. Все мы предполагали, что только благодаря своему отцу, вице-президенту Соединенных Штатов Америки, он получил эту должность, поскольку младший Буш явно не мог похвастаться достижениями в качестве управляющего нефтяной компании. Кроме того, совершенно не случайно Харкин воспользовалась этой возможностью чтобы выйти на международный рынок впервые за свою корпоративную историю и активно искать нефтяные инвестиции на Ближнем Востоке. Журнал Vanity Fair писал: как только Буш занял свое место в Совете директоров, с Харкин стали происходить чудеса: новые инвестиции, неожиданные источники финансирования, долгожданные права на бурение. В 1989 году компания «Амоко» вела переговоры с правительством Бахрейна по поводу прав на офшорное бурение. А потом вице-президента Буша избрали президентом. Вскоре после этого Майкл Амин, консультант Госдепа, которому поручили ввести в курс дела нового посла Соединенных Штатов Америки в Бахрейне Чарльза Хостлера организовал встречи между правительством Бахрейна и Харкин Energy. И неожиданно Амуко заменили на Харкин. Хотя компания Харкин до этого занималась бурением только на юго-востоке Соединенных Штатов, а офшорным бурением вообще никогда не занималась, она получила эксклюзивные права на бурение в Бахрейне «Неслыханное дело в арабском мире». Через несколько недель цены на акции Harkin Energy выросли более чем на 20%. С 4,5 до 5,5 долларов за акцию. Даже опытные специалисты по энергетике были шокированы сообщениями в Бахрейне. «Надеюсь, Джи У не замыслил очередную глупость, за которую будет расплачиваться его отец», сказал мой друг-юрист специализирующийся в отрасли энергетики и активно поддерживающий республиканскую партию. Мы наслаждались коктейлями в баре недалеко от Уолл-стрит, на одном из последних этажей Всемирного торгового центра. Он выразил тревогу. «Неужели оно того стоит?» Продолжил он, печально качая головой. «Разве карьера сына стоит того, чтобы рисковать президентским креслом?» Я удивлялся меньше своих коллег, но у меня был особый взгляд на ситуацию, если можно так выразиться. Я работал на правительство Кувейта, Саудовской Аравии, Египта и Ирана. Я был знаком с политикой Ближнего Востока. и Я знал, что Буш был частью сети, которую создали я и мои коллеги-экономические убийцы. Все они играли роль феодалов и плантаторов.